Глава пятьдесят Роза вдруг поняла, что строить новую жизнь — это немного про курицу и яйцо. С чего начать? Она составила список. Все пункты были частью мозаики и играли ключевую роль для ее будущего, но одно зависело от другого с точки зрения логистики, и от этого у нее кружилась голова. Прошлым вечером Мэгги сказала ей, что, возможно, придется продать дом в Маунтвилле. Еще до недавнего времени такой поворот событий, такие кардинальные перемены вызвали бы у Розы панику, но, как ни странно, она почувствовала, что пришло время для них обеих. Они обнялись, мать и дочь, и всплакнули, представив, что расстаются с местом, бывшим их домом в течение многих лет, местом, бывшим домом человека, которого они обе любили. Но нельзя же продолжать где-то жить из сентиментальности. «Будет тяжело», — сказала Мэгги, — «выносить все и прощаться. Мы все были так счастливы там». «Но мы будем счастливы здесь», — взразила Роза. «Я знаю. И папа сказал бы, это хорошая мысль». «Сказал бы», — согласилась Мэгги. И теперь Роза должна была решить уйму практических вопросов. Сначала она позвонит в местную администрацию по образованию. Моя дочь записана в школу в Эйлон-Минстере, но летом я приехала в Рашбрук. Начала роза волнуюсь, поскольку вопрос был чрезвычайно важный. Скажите, пожалуйста, нет ли места для Герти в начальной школе с сентября? Ей пришлось ответить на несколько вопросов, заданных женщиной, чей тон -то не давал никакой возможности догадаться, есть такая возможность или нет. Потом она провела в ожидании несколько минут, пока женщина не вернулась. «Вам очень повезло. Осталось одно место». Роза ликовала. Она знала, что попасть в местную школу трудно, что за местами охотятся, даже сражаются. Люди специально приезжали, чтобы попасть в желаемую школу, но даже тогда не было никаких гарантий. «Благодарю вас», — с трудом произнесла она. Потом они договорились, что ей вышлют анкеты для регистрации и список, необходимого для школьной формы. Роза видела детишек в ярко-красных джемперах и не могла дождаться, когда Герти вольется в их ряды. Дочка уже завела несколько друзей в одуванчиках, которые собирались пойти в начальную школу в Рашбруке. Эта школа кардинально отличалась от школы в маунт в которой Герти была записана, но у Розы было достаточно времени подумать, та ли эта школа, что нужна ее дочери, и она решила, что та. Это означало более спокойный ритм жизни, Но Роза закрыла глаза и представила, как они с Герти идут по дороге, пиная каштаны, и поняла, что это правильно. Потом она нашла в интернете колледж в Хонишаме. Снова прочитала подробное описание курса: садоводство, огородничество и ландшафтный дизайн. Каждый раз, читая описание, Роза все больше убеждалась, что это то, чем ей хочется заниматься: размножение растений, обрезка, пестициды. Ей так хотелось узнать больше. Она представила сад в «Трех лебедях» через год, полностью изменившийся, обильный огород с овощами, грядки с травами и с цветами, теплица с земляникой и черной смородиной на радость винни и список местных клиентов. Аманда Баннистер была явно заинтересована в ее помощи в Вестерия-хаусе, и лорейн говорила, что в районе много новичков — которые понятия не имеют, с чего начать работу в саду и постоянно размещают объявления с просьбой о помощи. Роза разработала своего рода схему наставничества для начинающих садоводов, которая позволит людям взять дело в свои руки и обращаться к ней за советом и рекомендациями, когда они в этом нуждались. Эта часть бизнеса пойдет параллельно с садоводческой терапией. Роза видела, как ее карьера развивается – и ответы придут по мере приобретения знаний и опыта. Похоже, это то, что она намеревалась сделать: выращивать, ухаживать, заботиться, сеять семена. Она ввела свои данные в анкету и нажала «Отправить». Потом она взяла телефон, чтобы посмотреть на карточку, которую сфотографировала на доске объявлений в магазине, ту, что висела рядом с их собственным объявлением. Сдается в аренду. «Перестроенный под жилье амбар» «На ферме Стрекоза» «Мы предлагаем перестроенный под жильё амбар с двумя спальнями на нашей ферме, производящей сидр». Светлые, и чистые, с отличным местом для хранения». «Мы хотели бы сдать его кому-то из местных, кто знаком с нашими обычаями». «Для получения дополнительной информации обращайтесь к Табите Мельхьор». Прилагалось фото крошечного амбара из красного кирпича с фасадными окнами, от потолка до пола. Роза представила, как сидит там утром с чашкой чая, вдыхая аромат цветущих яблонь, а Герти жует тост и повторяет вслух слова по буквам. Она договорилась о просмотре в четыре часа, молясь, чтобы сошла за местную. В конце концов, ее крестили в церкви Рашбрука. В большей степени ради Кэтрин, поскольку ни Фрэнк, ни Мэгги не были особо верующими. И хотя Роза не родилась и не выросла в Рашбруке, Ее сердце и душа были здесь. И тот факт, что ее семья владеет пабом, тоже должен что-то значить. «Бог мой, конечно, значит!» — воскликнула Табита, ведя Розу через двор. Я просто не хотела сдавать амбар кому-нибудь из Лондона, кто приезжал бы только на выходные. Я хотела найти реального человека, который живет здесь. Арендная плата низкая, потому что еще идут строительные работы и царит некоторый беспорядок. Там амбар для сидра. Табита указала на новое здание, длинное и низкое, стильное. И мы постепенно перестраиваем старые амбары и конюшни. Часть их будут производственными, часть — жилыми. Мы только что закончили этот, и, признаюсь, он мой самый любимый, потому что приютился в уголке. Соседями будут Лола и Габриэль, Плам и Иниго. Габриэль — мой кузен, они приехали из Лондона несколько лет назад». Да, сада нет, но ты можешь гулять среди яблонь, когда захочешь. «Мама!» — позвала Герти. Она застыла на месте с круглыми глазами и показывала куда-то пальцем. «Что такое, дорогая?» Роза нагнулась, посмотрела, куда показывает Герти, и заулыбалась. «Ослик!» — взволнованно прошептала Герти. «Смотри, ослик!» «О да!» — поймав взгляд Розы и подмигнув, сказала Табита. «У того, кто живет здесь, очень важная работа. Нужно кормить ослика. Это входит в условие договора. Сам амбар был очень компактным. Жилое помещение с маленькой кухней, с модельными шкафчиками, холодильником и стиральной машиной. Две спальни и элегантная душевая. Белые стены, дубовые полы, несколько стенных шкафов для хранения вещей. Ком в горле мешал Розе говорить. Она очень хотела получить это жилье. Пройдет время, прежде чем ее бизнес встанет на ноги и будет приносить доход, особенно если она будет учиться в колледже. Но у нее были деньги, которые ей оставила прабабушка. Роза их берегла на покупку машины, но подумала, что в данное время обойдется без нее. У нее есть велосипед, который нетрудно перевести из-за его Минстера. До школы Герти можно дойти пешком, а до колледжа ходит автобус. У нее хватит денег на полгода аренды, а там видно будет. «Роза уже представляла, что назовет этот дом своим, и здесь она, наконец, сможет быть собой». «Что я должна сделать?» — спросила Роза у Табиты. «Есть другие претенденты? Нужны рекомендации или выписка со счета?» Табита посмотрел на нее с недоумением. «Ты правнучка Кэтрин Николсон. Этого достаточно. Что касается меня, он твой, если хочешь. Только не забудь условия договора об ослике». — Иначе я выставлю тебя за порог. Роза с Герти пошли по длинной подъездной дорожке назад к дороге, ведущей в Рашбрук. Вокруг них порхали стрекозы, давшие название ферме, словно служили им эскортом. Роза достала из кармана телефон и уставилась на экран. Она была в приподнятом настроении от своих достижений. Место в школе для Герти, место в колледже для себя — новый дом. Первая фаза новой Розы построена, и, на удивление, она не испытывала никакой тревоги, чего так опасалась. Наоборот, с каждой выполненной задачей из своего списка Роза становилась сильнее и увереннее. Это Рашбрук помог улечься ее страхом? Три лебедя? Или просто время? Или мысль о том, что ее ждет Аарон? Это он ее вдохновил? Ей вдруг захотелось рассказать ему, чего она достигла за такое короткое время. Она хотела услышать его голос, дотронуться до него. «Первая фаза завершена», — написала она в сообщении, помедлила секунду и продолжила. «Обед в пабе в воскресенье?» Роза не могла дождаться ответа. Они дошли до каменного мостика через реку по пути в деревню и остановились посмотреть на журчащую воду. Телефон в кармане звякнул дважды, сигнализируя, что пришло сообщение. Роза достала телефон у нее пересохло во рту. Аарон мог передумать и не будет ждать, и что тогда она вдруг поняла, как он важен для нее. Последний фрагмент мозаики. «Боуду», — написал он, и прикрепил строчку эмодзи. Сердечки и розы, а в конце нож и вилка. В ясном летнем небе весело и беззаботно порхала пара ласточек, и роза улыбнулась. Мозаика собрана.